Глава пятая. Георгий собрал в зале совещания станции представителей всех цивилизаций, которые находились сейчас во Вселенной. Малькерну тоже пригласил. Присутствовали Кролл, представитель народа Критчан, Мурен, представитель водного народа Акванов, Мулк, представитель народа Эднов, посол Цейменов Свил. Что касается цивилизаций мисхийцев и Трикс, то представителей было достаточно. Соответственно, «З» представлял «Щемил» — сервили королева Малькерна. Также присутствовали все командующие и руководящий состав станции «Надежда». Учитывая, что совещание носило военно-политический характер, начал главнокомандующий Дэн. «Вижу, удивлены, ведь в таком составе мы не собирались довольно давно. Но все потому, что не было нужды». И вот ситуация изменилась. Теперь пришло время поработать и нам, дипломатам. Здесь представители всех цивилизаций, населяющих эту вселенную. Вы знаете, какие звездные секторы заселены вашими цивилизациями. И теперь им угрожает реальная опасность. Одну атаку удалось отбить исключительно благодаря королеве-матери цивилизации Сервили Малькерня. Та, лежа на специальном настиле, удовлетворенно рыкнула в знак признательности. «Дэн продолжил. Мы отбили первую атаку и нанесли ответный удар по мобам. Однако следует понимать, хаос не успокоится и предпримет другие атаки на все меры Вселенной Лотос. Вы знаете, что боевая готовность цивилизаций находится на низком уровне, если не сказать больше. Поэтому наша задача — защитить их». а для этого вам нужно вернуться в свои цивилизации и предупредить о нависшей угрозе, из-за чего в их звездном пространстве будут находиться флоты станции «Надежда», которые в случае атаки защищат ми миры». Дэн закончил. Слово взял Мулк, представитель народа Эднов. «Все, о чем сказал главнокомандующий, важно, но не менее важно и другое. Обещание воинов и Алексу защищать эти меры. поэтому они не развивали свой боевой потенциал, надеясь на его слово. Его речь вызвала одобрительный ропот. Следом поднялся Кролл, представитель народа Критчан. Молк, впрочем, как и всегда, хитрит и хочет все проблемы свалить на кого угодно, только бы не решать самому. Тот яростно вскочил, выкрикивая оскорбления. Георгий смотрел на них и понимал, ничего не поменялось. В прошлом эти две цивилизации не были друзьями, скорее соперниками. Так и осталось настоящим. Тишина восстановилась, и Кроу продолжил. "Коли надо лететь своей цивилизации и сообщить руководству о происходящем, так надо это просто сделать. Мулк, ты плохо слушал Дэна. Он же не говорит о том, чтобы цивилизации защищались сами. Нет». Он ясно сказал довести до них, что есть опасность вторжения, которая будет устранена боевыми флотами станции «Надежда». Так что молк, нечего наводить тень на плетень. «Алекс свое слово держит». Аудитория поддержала и этого выступающего, посчитав, что опасность минимальная. Далее по очереди выступили все представители цивилизации. В целом, с реализацией поставленной задачи они были согласны – заключительным словом выступил Георгий. «Я выслушал вас внимательно и пришел к неутешительному выводу. Ваши цивилизации ушли вперед и перестали враждовать, а вы до сих пор никак не успокоитесь. Ну какие вы послы! Вместо того, чтобы успокоить свои цивилизации, вы только разожжете истерию, а то и конфликты». «Будет так. Королева Малькерна, Дебул, готовьте флоты для патрулирования и по готовности отправляйтесь в секторы. Если возникнут вопросы, будем решать по мере поступления». Повернулся и вышел, оставив недоумение ошарашенных послов. Дэн вышел за Георгием, понимая его состояние. Постарался успокоить, хотя это сделать непросто. «Может быть, не стоило так резко реагировать?» «Дэн, ты-то не начинай. Послы пустое место». Дэн его перебил. «Нет, ты не прав». «Щемил, к примеру, отлично справился со своей ролью». «Щемил боец». «Зет бойцы, а они политики, которые так и не приобрели необходимого опыта». «Георгий, нельзя так строго судить». «Давай не будем строго судить. Давай отправим с поручением к их правительствам». «Результат даже боюсь представить». Нужно с каждым провести беседу, разъяснить, что к чему. Дэн. Ну, где у меня столько времени с каждым беседовать? У нас только две цивилизации, готовые к бою. Георгий. И все-таки мы решаем судьбу цивилизаций. На нас смотрят командующие недавно принятых флотов. Что они подумают, если мы так относимся к своим родным цивилизациям? То что же говорить об остальных? Ладно. Хватит норового учения, убедил. Я беру на себя Эднов и Кричан, Ты всех остальных можешь подключать процесс у кого хочешь. Одна просьба. Возьми еще Цейменов. Сам понимаешь, ты для них авторитет. Чего только не сделаешь ради блага Вселенной. Хорошо, уговорил. Дэн с чувством пожал ему руку и удалился в свой штаб. Он уже составил план действий. Решил подключить начальника службы безопасности станции Перла... и, конечно, главного аналитика Семена Петровича Лобова. «Можно подключить и жену Перла Миранду, но это будет лишним. Перл неправильно поймет. Да и Хелен очень внимательно за ним наблюдает. Но кто полетит к людям, мисс Хитцам? Трикс. Цивилизация не самое приятное в общении, признающая только авторитетов. Выбор тут невелик. К людям Алекс, к мисс Хитцам Адамал, ну а к Трикс придется лететь самому». Правительница Бельцея ни с кем разговаривать не будет. Остаются акваны. Самый легкий вариант. Он сразу отправился в сектор к акванам на нижний уровень переговорить с послом Муреном. Прибыв в сектор с морской гладью, Мурен, конечно, находился где-то на глубине. Огромный, похожий на кита и чем-то на дельфина. Использовал специальный код, предупредив, что прибыл для серьезного разговора. Чтобы не терять времени, решил сам трансформироваться, отрастил себе жабры и нырнул в море. Морен появился быстро и очень удивился. Руководство такими визитами его не баловало, а здесь прямо прибыло в его стихию. Такая предупредительность польстила послу. Общались они в ментальном режиме. — Посол, прошу простить, что нарушил вашу среду обитания. Не стоит, главнокомандующий. Все мы вышли из воды, поэтому рад приветствовать вас у себя. Какие вопросы привели ко мне? На прямой вопрос отвечу прямо. Забота о вашей цивилизации в этой вселенной. Акваны живут на планете, практически полностью покрытой водой. Нужно предупредить, что их будут охранять наши флоты. От кого охранять, главнокомандующий? От вторжения, как уже говорил император, цивилизации Моба совершено нападение на сектор Сервилей. Потом совершено нападение на Землю. Ее тоже удалось отстоять, потому что наши флоты на чеку. А следующее вторжение может произойти в любой точке пространства. В чем состоит моя задача? Отправиться на планету Шуя и предупредить об опасности вождя Ведала. Ему было даровано бессмертие. Он должен помнить все события прошлого. На чем я полечу? На своем корабле. Он в полной готовности, и транспондеры работают исправно. Так что тебя сразу узнают. Я готов лететь и спасать цивилизацию. Это мой долг, Мурен. Не спасать, а предупредить их о том, что их будут сохранять наши боевые флоты. Хорошо, я запомнил. не забудь передать приветы от императора Георгия меня и Алексу с командой. Также расскажешь Ведалу, что произошло за это время. Непременно расскажу. В таком случае корабль тебя ждет, готовый к вылету. Первый вопрос удалось решить довольно быстро. Остались самые сложные. Георгий тоже не сидел сложа руки. Прибыв к себе, вызвал крола, посла Критчан. Предстоял обстоятельный разговор. Дэн прав. С каждым придется беседовать отдельно и инструктировать тоже. Послы не горели желанием покидать станцию. То ли жарком обросли, то ли считали это место безопасным. А скорее всего и то, и другое. Кролл прибыл в торжественных национальных посольских одеждах. Георгий сразу смекнул. Тот затевает дипломатический спектакль. Ну что же, давай поиграем. Подумал он несколько злорадно. Посол... как проходит твоя миссия, какие вопросы от твоего правительства к нам, руководству межгалактической станции «Надежда». Кролх хитрая лиса, понимал, зачем его пригласили, и думал, что сейчас разговор пойдет в таком же ключе, как и на совещание. Ошибся. Георгий начал дипломатическую игру. «Моя миссия выполняется в четком соответствии с договоренностями между нашими правительствами. Что касается вопросов, то есть один — Прошу защитить мою цивилизацию, которая угрожает опасность. Твоя обеспокоенность базируется на информации, подчеркнутой из сегодняшнего совещания. Отрадно слышать, что ты воспринял ее правильно. Боевые флоты выполнят свой долг и защищат цивилизацию критчан. Теперь о деле. Я вручаю вам, посол, ноту для верховного вождя Кричан Алорна и правительства. Прошу ее срочно передать». Кролл озадачился таким поворотом и было хотел вступить в дискуссию, но Георгий поднялся, давая понять, что аудиенция закончена. Секретарь вручил ноту. «Удачи, посол! В ближайшее время жду ответа!» Ничего не оставалось, как повернуться и выйти. «Георгий его переиграл! Придется лететь на свою планету!» Потом ту же операцию, но в разных вариациях, проделал с послами Цейменов и Эднов – Им все же пришлось выполнять свои дипломатические обязанности. Не понимают по-хорошему? Пусть делают как положено. Мулк вначале отправил радиограмму по старым каналам со старыми паролями, сообщив, что император Георгий вручил ему ноту для правительства, которую немедленно нужно передать, для чего просит разрешения прибыть на планету. На его счастье вождь Алорн находился в добром здравии и после некоторых проволочек, связанных с долгим молчанием посла, дал ответ. «Посол, вы молчали тысячелетия! Жду вашего прибытия и полного отчета о проделанной работе. Немедленно!» Делать нечего. Пришлось попросить Дэна доставить его на свою родную планету. Разговор с Алорном предстоял долгий. Молк и Свилл также отправили сообщение своим правительством, на что получили аналогичный приказ, прибыть с полным докладом, что и сделали. Георгий, довольный, поглядывал на удаляющиеся корабли с послами. Он свою часть работы сделал. По крайней мере, начал процесс налаживания отношений с цивилизациями или, скорее, возобновления дипломатических отношений. Правда, миссия у Дэна была гораздо сложнее, поэтому пока его не трогал. Действительно, Дэну да было гораздо сложнее. С Ахванами решил вопрос быстро. Морен уже улетел, осталось самое сложное. Трикс. Придется лететь самому. Так как Бельцея будет разговаривать только с ним или Георгием, больше ни с кем. Что касается месхийцев, то Адамал — самая подходящая кандидатура. С людьми пусть Георгий разбирается сам. Они, кстати, не обговорили этот вопрос. Размыслив таким образом, вызвал Адамала — Тот ответил, но, правда, очень удивился. «Что случилось, Дэн?» «Ничего особенного. Организуем цивилизации Вселенной и готовим их к защите отторжения». «Чем я могу помочь?» «Адамал, у тебя непререкаемый авторитет. Переговори с правительством месхийцев». «Серьезная просьба. Там сейчас Славен руководит цивилизацией. В прошлом у меня с ним сложились непростые отношения». В прошлом с ним у всех были сложные отношения. «Так как, Адамал?» «Постараюсь помочь». Еще одну проблему решил, осталась последняя — Трикс. Встреча с правительницей Бельцея не сулила ничего хорошего. Предупредил Георгия, что летит на планету к цивилизации Трикс. Георгий не стал отговаривать. «Посоветовал только быть осторожней». Дэн взял свой ковчег, на котором бороздил просторы космоса миллионы лет. и отправился к цивилизации, которая его создала. В звездной системе боевых флотов не было, но космическая инфраструктура, очень развитая, что и неудивительно, включил транспондеры и задействовал связь. Его корабль устроил переполох цивилизации.